Глава пятая. В чужом обличье. Агюст то приходил в себя, то впадал в забытье. В периоды, когда он приходил в сознание, просил пить. Александр поил его вином, разбавленным водой. Уговаривался есть что-нибудь. Не хочу, тяжело мне. Прошло два дня. Александр, как верный слуга и оруженосец, спал на полу, рядом с рундуком Агюста. «Сегодня Агюст», — сам разбудил сержанта. «Александр!» «Слушаю, я тут», — вскочил Саша. «Пить хочешь?» «Нет, присядь в ногах. Что-то важное хочу сказать». Саша сел. «Слушаю внимательно». Показалось Саше, что Агюст себя чувствует лучше. Лоб от пота не блестит, и голос внятный. Единственное, запах при дыхании тяжелый, гнилостный. Александр, хоть и не врач, а понял, пробитое копьем легкая гнить начала. Агюсту бы в хорошую современную больницу до да, операцию сделать, да нет ее. Местные лекари могут рану зашить, если поверхностная, вскрыть гнойник, а при серьезных заболеваниях или ранениях уповают только на помощь Божию. Агюст помолчал, собираясь с мыслями. «Чувствую смерть моя близкая. Александр вскинулся. Что ты такое говоришь? Еще два-три дня и придем на Кипр. Там лекаря, питание хорошее. Быстро на ноги поставят. Не перебивай. Я старше положением и годами. Возьми сумку мою. Ты ее прихватил? Исполнил в точности. И меч, и сумка здесь. Кольчугу только матрос с причала в воду бросил. Посудина нашу перегружена. Она с прорехой большой. Да ладно. Так вот. «Понравился ты мне. Не спесив, смел, хоть и рода простого, а в бою не бежишь. Стал быть, боевое братство для тебя не пустой звук». У Александра чувство возникло, что Агюст прощается с ним. Ком в горле сглотнул. «Я единственный сын родителей, уже ушедших в мир иной, Виконт Агюс де Бриан». Александр аж подскочил на рундуке. «Был женат, но жена меня предала». когда я был в одном из походов, я ее убил. Так вот почему рыцарь не верил женщинам, и Франсуазу быстро заподозрил. Она меня разорила, слава богу, у меня осталась родительская земля, которую я сдал в аренду и смог расплатиться с кредиторами. Срок аренды заканчивается в июле, я думал как раз успеть к этому времени, и есть небольшой родовой замок. Все документы на землю, замок и рыцарство в моей сумке. Возьми их после моих похорон и будь мною. Только не урони чести добрианов. Вот денег мало, несколько и су, Но ты сообразишь, как пополнить кошель. Александр сидел ошарашенный, потом вскочил. Нет, не надо мне виконство. живи. Только похорони меня на земле и крест на могиле поставь. Умерших на корабле сбрасывают в море. Не хочу быть кормом для рыб». У Александра, как он не крепился, слезы потекли. Не мужское это дело, но сдержаться не мог. Схватил Агюста за руку, прижал к груди. Агюст едва слышно сказал. «Меч фамильный, от отца перешел. Не осрами, пусть служит только правому делу». Вздохнул в последний раз и навсегда закрыл глаза. Саша к груди его ухом приник. Не дышит. Сложил рыцарю руки на груди, как положено покойникам. Вышел из тесной каюты. На палубе ветер свежий, воздух чистый после пропитанного миазмами в каюте. Стоявший у штурвала кормчий спросил. «Как твой рыцарь?» Отошел. «Тело в холстину завернуть надо и по морскому обычаю воду опустить. Никого не подпущу. Только через мой труп». Саша непроизвольно за рукоять сабли схватился. Кормчий выругался. «Для живых места не хватает, а ты о мертвом заботишься». Он кровь за акру проливал, за святую землю. Неужели не заслужил верной службы могилы на земле? «Мы на Кипр через три дня придем. Он же весь корабль провоняет. Скажи еще о рыцаре плохое слово и клянусь святой девой Марией, я снесу тебе голову». Кормчий замолчал. Рыцари и в мирной жизни вели себя невоздержанно, а после боев не в себе, могут и в самом деле за оружие взяться. Перевозил он уже их из Акры, навидался. А на палубе беженцев полно. Укрытия от ветра, солнца, брызг воды – никакого. Александр в каюту спустился. Коль ситуация так поворачивается, надо ознакомиться с содержимым сумки рыцаря. Впрочем, отныне и сумка, и меч принадлежат ему. В сумке обнаружилось несколько бумаг, свернутых в свитки. При рассмотрении оказалось пергамент качественной выделки, и текст на нем писан тушью, а не чернилами, чтобы на века. Купчая на землю в префектуре Ла Флэш в 50 акров. Сколько это, много или мало Саша не представлял. Дарование дворянского звания отцу Агюста Филиппу. Дворянство переходило по наследству – Еще пергамент, как подтверждение посвящения в рыцарство ордена тамплиеров, с подписью великого магистра и сургучной печатью на веревочке. Были еще пергаменты и бумаги, но Саша их читать не стал, уселся на пол. Настроение упадническое. агюс для него был не только рыцарем, но и учителем боевых искусств, другом, единственным близким человеком в этом времени. И с его уходом Александр почувствовал себя потерянным, одиноким. Сколько так просидел, сам не знает. В маленьком окошке темнеть стало. На Филюке не кормили, только давали воду, но он не ходил. Есть не хотелось, хотя уже три дня крошки хлебной во рту не было, только пил. Три дня он провел в тесной каюте рядом с телом. Жара, тело разлагаться стало, запах стойкий, сногсшибательный, но выдержал. Филюка зашла на Кипр, стукнулась от доски причала. Беженцы заторопились на берег. Александр сумку через плечо перебросил. На поясе слева меч, справа сабля, которую он бросать тоже не собирался. Все же трофей, добытый в бою. Укормчиво спросил, где тележку раздобыть. Вон сколько желающих подзаработать болтается. Если деньги есть, все, что захочешь, сделает. Александр нанял людей с тележкой, перевезли тело Агюста в кладбищенскую церковь. Саши Панихиду заказал, гроб и крест. Святой отец отпел. Слушки помогли, тело в гроб уложить, могилу выкопали, погребли, крест водрузили. «Какую надпись сделать?» «Рыцарь, павший за веру». «А имя?» «Без имени. Бог и так его душу примет». Кладбищенский каменотез пожал плечами. Заказчик платит, ему решать. Александр, пока не сделали надпись, три дня в городишке провел, живя в приюте для крестоносцев. Были тут другие рыцари, но в акре не воевал никто, только собирались. Но теперь уже никто не поедет в святую землю. Пытались Александра расспрашивать, он отвечал коротко. «Много мамлюков было, тысячи. Если бы не стенобитная машина, город удержали бы. Погибли все». За столом сидел молча, поевши уходил. Когда надпись на кресте готова была, расплатился. Вот ведь судьба. Агюст собирал деньги, а не знал, что пригодятся они на собственные похороны. Саша не представлял, что бы он делал, если бы не деньги Агюста. Может быть, за счет ордена тамплиеров похоронили. А только просить он ни у кого не хотел. Нарвал полевых цветов, положил на могильный холмик. вызвав удивление кладбищенских служителей. Не принято было, а ему плевать. Все, больше его ничего на Кипре не держало. Направился к порту. Во время осады Акры суда сновали между городом и островом, вывозя беженцев. А после падения последнего бастиона рыцарей ходили от Кипра к материку. В порту стояло несколько судов. Александр выбрал то, что имело красный парус, для крестоносцев. С них денег не брали. Денег немного, да еще и потратился на похороны, поэтому придется экономить. Кто будет его кормить во Франции, если только в аббатствах или постоялых дворах ордена? Взошел на судно, большой Неф, спросил у кормчего, куда идет судно и когда отправляется. В Марсель! Отплываем завтра утром. А пока располагайся, рыцарь. Непривычно было услышать свой адрес. Такое обращение. О чем пожалел, не было на нем накидки белой с красным крестом. Так и на половине рыцарей их тоже нет, кто участвовал в боях. Изодраны, испачканы до непотребства, что не отстирать, копоть въелась. Пока было время до отплытия, сошел на берег и в аббатство ордена, потребовал накидку вместо пришедшей в негодность, и, получив, тут же надел. Вот теперь он выглядит как настоящий рыцарь, хотя в душе побаивался, не разоблачат ли. Все тамплиеры в Акре видели его посвящение в сержанты, на не в рыцаре. Правда, вернувшихся из Акры единицы, кого успели вывести ранеными. Возможность встречи не исключалась, но была ничтожно мала. Александр вернулся на корабль, устроился на палубе ближе к кормовой надстройке, где уже расположились рыцари. Видимо, они уже изрядно выпили, запах от них был сильный и храпели мощно. Покрутился на досках и уснул. Нефт на волнах покачивала легко, а проснулся от того, что солнце било в лицо. Корабль уже вышел в море, солнце стояло высоко, судно плыло на запад. Через неделю обогнули с юга остров Сардиния. Были разговоры среди пассажиров, что на Сардинии базируются морские пираты. Но судьба была милостива, остров скрылся в туманной дымке. После Сардинии судно повернуло на север, еще почти неделя пути, и показались берега Франции. Все оживились, только и разговоров, что о родине. А для Александра это чужая страна. Одна радость языком хорошо владеет. Но он представления не имел, как здесь живут. Едва причалили к гавани Марселя, как пассажиры поторопились сойти, толкались у трапа. Саша сошел последним. Плавание прошло спокойно, без штормов, но некоторое время ему казалось, что земля под ногами раскачивается. Для начала нашел приют Ордена Тамплиеров. Здесь можно бесплатно переночевать, поесть. Все расходы несет казна Ордена. Когда Александр сказал, что прибыл из Акры, капелланы прониклись уважением, даже выделили отдельную маленькую комнату с крохотным оконцем. Зато на топчане матрас. И накормили сытно суп с бараниной и пшеничной лепешкой, фрукты. «Куда направляешься, рыцарь?» – поинтересовался святой отец. «Навоевался. Хочу отдохнуть в родном доме под Лафлэшем». «О, далеко. Ты без коня?» Все кони рыцарей в Акре достались воинству султана. Прискорбно. Из Марселя на Париж один раз в неделю ходит дилижанс. Сойдешь в Орлеане, а потом на перекладных. Благодарю за совет. А откуда отправляется дилижанс? С городской площади от собора. Падре, вы меня выручили. Я два года не был во Франции. Отвык от цивилизованной жизни. Все время на службе. Да, сын мой, Господь вас даст тебе за Утром Александр направился в центр города. Город портовый и грязный. Прибрежные районы рыбой пропахли. По улицам всякий сброд шатается в вполне разбойничьего вида. Но рыцаря обходили стороной. Воин жертвой быть не может. Скорее сам сделает калеками грабителей. Судя по той группе мужчин, что встретились, это были моряки. За поясами кривые широкие ножи. У горожан ножи прямые. Ножи носили многие. А одежды смешные. Короткие штанишки на мужчинах, чулки или гетры, рубашки, поверх которых жилетки. У богатых штаны дороже, на головах береты или шляпы. Женщины в пышных плюшевых юбках с рюшечками и оборками. В акре женщины одевались проще. Александр, расспросив дорогу, дошел до площади. Виден собор, никаких карет или дилеженца не видно. Спросил у служки. «Только завтра будет. Отправление утром, если до Парижа, два су». «Видимо, служки спрашивали часто», – отвечал заучено. Александр, здраво оценив свой внешний вид, прошел на рынок, купил длинные полотняные штаны. Не по моде, но рыцари носили такие, чтобы кольчужные штаны на них надевать. Да и привычнее Александру. Еще круглую маленькую шапочку взял, У русских подобное называется «тафья». Такие же здесь носят епископы. Нечто похожее есть у евреев, называется кипа. Народы и вероисповедания разные, а головной убор похож. Зашел в трактир. Народу полно. Саша удивился, когда же они работают? Вроде не воскресенье. За стол уселся, заказал жареной рыбы, лепешку, каши с фруктами, вина. Хотелось поесть не скромной или постной орденской пищи, как в аббатстве. Для воинов, впрочем, как и для больных, церковь во время поста делала исключение. Разрешалось вкушать скромную пищу. Рыба оказалась свежей, поджаренной на вертеле. А вот какая, определить не смог. Но вкусная, нежная, а костей мало. Жир аж по пальцам тек. С лепешкой, душистый и теплый, да под легкое вино умял всю без остатка, хотя поначалу думал, не осилит. Посидел, поглазел на посетителей, разговоры послушал, разговаривали о разном. У соседки Мари, сын родился, а у Пьера проходилась лодка, и ей нужен ремонт о том, что Испания грозит войной. И никто не сказал о Бакре, о том, что святая земля под мусульманами. Не интересует это народ. Обидно стало. Сколько рыцарей и простых горожан жизнь свою отдали. Терпели лишения. А ради чего? Неужели только из-за церкви, веры? Прошелся по набережной. Вход в гавань охраняли две старинные крепости – Святого Николая и Сен-Жан. В области Прованс Святой Николай почитался, обошел вокруг кафедрального собора, полюбовался архитектурой, прогулялся по главной улице Марселя ла Вдаль побережья тянутся виллы богатеев. Так и день прошел, а с утра попрощался с Сабатом и на площадь. Дилижанс уже на месте. Довольно необычная карета. Длинная, и дверцы сзади, а не сбоку, как обычно. «Мне до Орлеана», — сказал Александр человеку в черном камзоле. «Два сум, мсья". Александр отдал деньги. Еще один такой же человек в черном сидел на облучке. Дилижанс запряжен четверкой коней. Такую тяжесть одна, и две лошади не потянут. Взобрался по откидной лесенке. Неудобно. Мечи и сабля мешают. Вдоль бортов кареты два ряда сидений. Часть пассажиров уже на местах. На полу узлы и баулы кожаные. Александр уселся на свободное место. Осмотрелся. Половина путешествующих – женщины разных возрастов, один священник – францисканец, еще один – явный из папской охраны, в черно-желтом полосатом одеянии, два господина в добротных одеждах. Дилижанс постоял еще какое-то время, подсели трое попутчиков, человек в черном объявил «Отправляемся!» и закрыл дверцу. Из города дилижанс выбирался медленно, Улицы узкие, на них и торговцы везут свой товар на тележках, и зеленщики, да и прохожие. А как выбрались на дорогу, прибавили ход. Сиденья мягкие, набитые сушеными водорослями, сам дилижанс на ремнях подвешен к раме, а все равно трясет изрядно. Александр подумал, не лучше ли было коня купить. Дороже, чем в дилижансе, зато свой и надолго. А все из-за дороги. Кое-где булужная мостовая, а где и грунтовая. Однако к ней Италия с ее дорогами из тесаного камня, оставшимися со времен Римской империи. Часа через три первая остановка у постоялого двора в какой-то деревне. Пассажиры вышли размять ноги. Тем временем кучеры сменили коней. Лошадь не в состоянии бежать с утра до вечера. Ей периодически отдых требуется, воды попить, травку пощипать. А это задержки в пути. На Руси смены коней тоже были. Для этого создали ямы, отсюда и ямщики для езды, но все это значительно позже. На пересмену ушло около часа, пассажиры успели перекусить в харчевне. Александр в поездке наблюдал за окрестностями, и что приятно удивило, каждый клочок земли возделан, ухожен. Оно и понятно, населения много, а пахотных земель не хватает. Часть территории Франции занята горами, реками и озерами. До вечера еще одна смена лошадей, и к наступлению темноты въехали в небольшой городок. Пассажиры на ночлег расположились на постоялом дворе. Александр поел не спеша, с наслаждением улегся на постель. И второй день прошел так же, и третий. Вечером Александр спросил у кучера, долго ли еще добираться до Орлеана. «Четыре дня, месье». В общем-то, даже лучше, чем он ожидал. но только и орлеан неконечная точка его маршрута мысли стали одолевать вот заявится он в имение виконта а вдруг кто то знал агюста в лицо рискованно но и агюст когда передавал бумаги понимал что делает не дурак а после буржея в двух днях пути до орлеана случилось разбойное нападение В эти времена не все добывали хлеб насущный честным трудом. Кто-то предпочитал кривую дорожку и разбой или воровство. Периодически на придорожных деревьях встречались повешенные разбойники в назидание живым. Причем придорожный разбой процветал не только во Франции, но и во всех европейских странах, русских княжествах. На лесной дороге дилижанс внезапно остановился, было слышно, как переговаривались кучера. «Марис, спустись, посмотри, нельзя ли объехать упавшее дерево?» Бывало, от бури или сильного ветра деревья падали, но кучеры имели печальный опыт. Один спустился, другой достал из-под облучка топор на длинной ручке. Такой инструмент сгодится и для обороны, и дерево разрубить, освободив проезд. Можно и саблю купить, но ею надо научиться владеть, а это дело не одного дня, и учитель фехтования нужен. Такие в каждом городе были, но за уроки брали дорого, позволить такое могли не все. Как только Александр услышал о дереве, перегородившем дорогу, насторожился, открыл дверцу, откинул лестницу и спустился на землю. Если дерево упало случайно, общими усилиями мужчин можно попробовать оттащить на обочину, а если специально сделано, то лучше иметь возможность для маневра, чем сидеть в заперти в дилижансе. За Александром последовал папский охранник. Впереди раздался шум, крики. К дилижансу убежал кучер, размахивая руками. За ним гнались двое, явно не с добрыми намерениями, судя по их зверским рожам. Александр саблю выхватил, охранник сразу попросил, причем на ломаном французском. «Мсье, не дадите ли мне свое оружие? У вас есть еще меч?» У охранника на поясе короткий кинжал. Александр протянул ему саблю. Оборону лучше держать вдвоем. Официально папские гвардейцы существуют как воинское подразделение из 110 человек с 1506 года и набирают столько из швейцарцев. До создания гвардии набирались в охрану папы отдельные лица в команду. На римских пап нападения совершались часто, и охрана была нужна, да и со светскими властями не все было гладко. Например, папа Бонифаций VIII, принявший сан 24 декабря 1294 года, вступил в конфликт с королем Филиппом IV Красивым, был арестован и умер при таинственных обстоятельствах в узилище. Второй кучер спрыгнул с облучка, обернулся. Зачастую пассажиры не пытались дать отпор, предпочитая откупиться. Лучше отдать ценности, чем потерять жизнь. Увидев рыцаря и охранника папской резиденции при оружии, готовых к бою, кучеры приободрились. Полагали, что уж с двумя разбойниками при крепком тыле они справятся, а из кустов выбегают еще и еще. И уже шесть разбойников с дубинами и ножами окружили дилижанс. Александр выбрал для себя противником самого крупного, мощного, с дубиной. Он посчитал его самым опасным. Разбойники, не ожидавшие увидеть, кроме кучеров, еще вооруженных людей, в бой не кинулись. Один из них, скорее всего, главарь шайки, предложил. «Отойдите и не мешайте! Так и быть, мы вас не тронем!» Вот наглец! Возмутился не только Саша, но и охранник. Он прыгнул и ударил наглеца саблей. Все произошло стремительно, и разбойник не успел ни уклониться, ни защититься и упал с разваленным черепом. Стоявший неподалеку здоровяк с дубиной заревел медведем и кинулся к охраннику. Нанес удар. Тот подставил саблю, но она слишком легкая, полностью удар не сдержала. Дубина прошла вскользь, разорвав курточку. Александр бросился вперед. Ударил мечом, здоровяк подставил дубину. Еще удар, еще... «Меч тяжелый и приспособлен в первую очередь для рубящих ударов. От дубины щепки полетели. Меч так и летал в руках Александра, не давая разбойнику ни секунды для ответного удара. Здоровяк был туп, злобен, но понял, дела его плохи. Сделал шажок назад. Другой. Саша не ослаблял натиска, а рядом крики, звон железа. Это охранник и кучеры ведут бой». Александр улучил момент, замахнулся для удара, разбойник дубину подставил, а рыцарь ход меча изменил, ударил немного ниже, по локтю, отрубив наполовину руку. Кровь обильно ударила. С мечом такие финты редко получаются. Тяжел клинок, инерция велика. Фактически удар сабельный получился, но удачный. Здоровяк тупо глядел на обрубок руки, потом заорал от боли так, что кони дернулись. Осознал, победителем ему не быть. Разъяренным быком кинулся Александр и напоролся на меч. Клинок легко вошел в неприкрытое броней тело. Саша не делал это специально, сказалась выучка Агюста. Нанес удар, сразу прими боевую стойку, ноги на ширине плеч, щитом прикрыться, меч вперед, в слегка согнутой руке. Щита сейчас не было, но разбойник сам предрешил свой конец. Надеялся на устрашающий вид свой, на дубину, на наглость, которая второе счастье. Здоровяк рухнул замертво. Видимо, он был главной ударной силой шайки, потому что, едва он упал, остальные кинулись в лес. Рядом с дорогой лежали три мертвых тела. Один из кучеров был ранен, левая рука в крови, но живы все. Второй кучер тут же достал из-под облучка чистые тряпицы, перевязал товарища. И только тогда из дилижанса стали выбираться пассажиры. Мужчины с интересом смотрели на убитых, женщины при виде окровавленных мертвых тел бледнели, взвизгивали, отворачивались. Охранник вытер саблю об одежду убитого. Вернул Александру. Хороша, сабля. Меня Климентом зовут. Трофейная, Дамасская. А меня Александром. Вакре воевал. И не только. Климент посмотрел уважительно. Я сперва подумал, молод больно, а увидел, как сражаешься, понял, боевой опыт есть. Совместными усилиями мужчины убрали дерево с дороги на обочину. Не случайно оно упало. Было спилено. Кучеры заторопились. «Прошу, господ, собраться!» – закричал один из них. Мужчины голландно подсадили женщин, сами уселись. Климент занял место рядом с Александром. Прежний мужчина-сосед пересел, не проявив недовольства. Эти двое – герои. Кто осмелит скачать свои права? Зато Александра Клемент Климент проговорили весь оставшийся путь. Александр сошел в Орлеане, пожелав Клементу удачно доехать до Парижа. Сашу окликнул кучер. «Мсье, подождите!» Саша остановился, кучер подбежал. «Возьмите свои два су. Если бы не вы, господин, нас бы обобрали до нитки. Это не первый случай в этом месте. Рисковая у вас служба. Что делать, господин? Семьи кормить как-то надо. Это еще хорошо, что благоволила погода. Если бы были дожди, как осенью или зимой... Намучились. Всего хорошего. И вам удачи. Насчет грязи все верно. Дилижант тяжелый, а колеса узкие, хоть и большого диаметра. На грунтовой дороге вязнуть будут. На перекладных каретах и повозках Саша за неделю добрался до Лафлеша, что на реке Луар, правому притоку Луары. Узнал у прохожего, где находится Шато-де-Бриан. Смешно и нелепо. По документам он владелец Шато, а не знает, где оно. Так можно и проколоться. В такой глубинке рыцари бывали нечасто, на него поглядывали с любопытством. Сейчас бы конь пригодился, но пришлось идти пешком километров пять-шесть. Волновался. А ну как заминка выйдет. Агюст говорил, что не был в имени давно, но кто-то же может его помнить. Даже мысли были развернуться и уйти. Но куда? Своего дома нет, и никто его нигде не ждет. Если только орден примет с распростертыми объятиями, но он нужен ордену только как боевая единица, а быть пешкой, расходным материалом он быть не хотел, тем более католицизм для него – религия чуждая, хоть и христианская. В первую очередь из-за агрессивности. Сколько раз нападали рыцари Тевтонского ордена на Русь, наускиваемые папой, пока Александр Невский не разбил их на Чудском озере? И сколько раз приезжали папские легаты в Московию, пытаясь склонить великих князей и царей посулами хитростью к католической. А ведь без малого не случилось во времена смуты. Поляки уже в Москве были. Сначала он увидел замок на холме, по описанию, какой давал Агюст, и его родовое гнездо. Замок невелик, в два этажа, каменный. Приблизился. Эк, все запущено на территории. Широкая дверь заколочена досками крест-накрест. Оторвал доски, открыл дверь. Везде паутина и пыль. Чувствуется, здесь давно никто не был. Прошелся по первому этажу, по второму. Пыль, запустение. Но никаких следов мародерства, разрухи. Мебель цела, гобелены на стене, даже подсвечники на камине. Спустился на первый этаж. Что делать с этим добром? Да его зимой протопить нужен истопник, и целый его с дров на день. Камины – не самый экономный и эффективный способ отопления. Камин греется долго и медленно, а дрова жрет, как прорва. И убраться человек нужен, а еще кухарка, для всех жалования. О, теперь он понял, почему Агюст в замке не жил. Замок для большой семьи, содержание его дорого. Хотя... Сдавал же землю в аренду Агюст. Только покроет ли выручка расходы? Поймал себя на мысли, что думает как владелец, на перспективу. А что он будет делать, если останется жить в этой глухомане? Да здесь же с тоски умрешь. Вышел во двор, желая осмотреть замок снаружи. А к замку по короткой аллее, усаженной с двух сторон липами, идут несколько человек, явно с недобрыми намерениями, поскольку в руках палки держат. Александр руку на рукоять меча положил. Обнажать меч без реальной угрозы нельзя. Достал из ножен, значит, должен пролить кровь. Подошедшие были селянами, судя по одеждам. Ты кто такой? Почему самовольно в замок вошел? По праву хозяина. Это мое родовое имение. Я Виконт Агюст де Бриан. Воинственность деревенских жителей куда-то сразу улетучилась. Сдулись, как воздушные шарики. Угрожать рыцарю себе дороже. К тому же он не просто рыцарь, а хозяин замка и земель вокруг. Сразу шапки сняли, поклонились. «Прости, рыцарь, за непотребное поведение». «На первый раз прощаю, но больше на своей земле такого не потерплю». Александр вел себя жестко, высокомерно, как и подобает хозяину. Селяне удалились, бурно обсуждая свой промах. Александр обошел замок. Сложен крепко, на века. Трещин вкладки нет, деревянные рамы не повело от времени. Удивлен был, дома без пригляда ветшают быстро. Вернувшись в дом, в большой прихожей, которая на Руси называлась сени, в шкафчике обнаружил ключи, явно старинной работы, замысловатого вида бородки. Из интереса попробовал подобрать к входной двери. Получилось, один из ключей подошел, замок щелкнул и закрылся. «Если смазать немного маслом, не хуже нового будет, потому что не штамповка, солидно сделан, вручную». Александр задумался, почему неизвестный не запер двери, а заколотил досками. Нашел только один вразумительный ответ. Ключи можно легко потерять, а дверь серьезная, дубовая. Такую плечом или ногой не выбить, только крушить топором. Если кто в замок залезть возжелает, легко проберется через окно». А отчего еще три ключа на связке? Один подошел к секретеру, открыл, внутри несколько листков бумаги, вверху листков пропечатан герб Дебрианов, красный треугольный щит поделен надвое в левой половине меч и роза. Хм, а ведь меч в гербе – это в точности тот, что сейчас покоится в ножнах на его поясе. Еще один ключ открыл дверь в подвал, но туда он не пошел, темно, паутина. Чтобы следовать требовали свечи или масляный светильник, но где они, он не знал. По документам дом его, а Гюст завещал или подарил перед смертью. А что где лежит, он не знал. Ничего освоится, хотелось есть, а в доме не крошки съестного. Направился в деревню. Даже в небольшой деревне есть трактир, где собирается местный люд пропустить кружку вина, поделиться новостями. Трактир был совсем маленький, на четыре стола. Вина нескольких видов, а поесть нечего. Местные для экономии денег ели дома, но заказал, что побыстрее, яичницу, кашу, кружку вина. Местные поглядывали на него, перешептывались, но не подходили познакомиться. Не больно-то и надо, он дворянин, а не простой люд, об этом надо помнить, иначе можно себя скомпрометировать. Расплатился, поев, вышел, потом вернулся, спросил, не продаст ли хозяин свечей. Тот только рад, продал четыре штуки, больше не нашлось. В замке дверь, изнутри на засов запер. В поварской, довольно обширной, быстро нашел кремень, огниво, труд, зажег свечу, обманул хозяин трактира. Свечи не восковыми оказались, а сальными, запах пошел. Решил исследовать подвал, спустился, а фактически еще один этаж, только подземный. Сухо, пыльно, паутина. Хорошо виден фундамент из больших камней, известковая кладка. «Серьезно сделан. Такой будет еще век стоять, если не два. Только взрывом разрушить можно. Но никаких дверей, куда бы подходил еще один ключ, не нашел. Странно. Если есть ключ, к нему должен быть замок. Или не нашел он пока замка. Получается, как у Буратино с золотым ключиком. Где тот очаг, за которым есть волшебная дверца? Начало темнеть. Александр сегодня устал, решил лечь спать. Снял рыцарскую накидку, кольчугу... Но лег в одежде, потому как кровать под балдахином была, диваны и пуфики, но все пыльное, а постельного белья он не нашел. То ли искал плохо, то ли стырили селяне. Быть не может, чтобы дворянин не пользовался благами цивилизации. Что говорить про постельное белье, если в спальне шикарный литой бронзовый рукомойник с ангелочками, а гигиене в этом доме точно знали. Уснул быстро, забыв задернуть тяжелые бархатные шторы. Утром солнце ярко спальню осветило, лучи прямо в глаза били. Проснулся, полежал, понежился. Снизу стук в дверь, довольно сильный. Он уже в одежде, опоясался поясом с саблей, неизвестно, кто пожаловал, враг или друг. Впрочем, ни врагами, ни друзьями он еще обзавестись не успел. Спустился по широкой лестнице, открыл железный засов. На крыльце мужчина, по одежде не селянин, скорее средней руки торговец. «День добрый», — поздоровался он. «Ты Агюст де Бриан, хозяин замка и земель?» «Он самый». Странно было слышать обращение «Агюст», ведь он Александр, а Агюста сам похоронил. Придется привыкать. «Позволь войти, у меня к тебе разговор, деловое предложение, так сказать». «Входи», но у меня не убрано. и нечем угостить. Я прибыл только вчера пополудни. Я знаю, знаю. Палестина, рыцарь. Давно ты не был в родовом гнезде. Давно. Счет годам потерял. Но святая земля ныне под мусульманами. Да-да, печально. Садись, где желаешь. Так я слушаю. Меня звать Тибо Кривалье. Позволь угостить тебя». Не дожидаясь ответа, мужчина достал из корзинки кувшин вина, сушеные фрукты. Даже предусмотрительно прихватил две кружки и тарелку для сухофруктов. Продумано. Незваный гость разлил по кружкам вино. Александр поднял кружку. За что пьем? За знакомство. Саша подождал, пока Тибо не отхлебнет, потом сам сделал пару глотков. Вино хорошее, выдержанное бургундское. Но гость заминку заметил. «Боишься, что отравлю?» «Не исключаю», – не стал кривить душой Саша. «А, ты меня не знаешь, я на такое не способен. А зачем бы тебе приходить ко мне и угощать?» «Резон в твоих словах есть. Так вот, позволь перейти ближе к делу». А «Родное гнездо – это хорошо, но позволь спросить, чем ты намерен жить?» «Я пока и сам не знаю», – честно сказал Саша. «Я тебе хорошую цену дам». «За что?» Я не думал сдавать землю в аренду. Я веду речь не об аренде, хотя поместье обширно, а землю плодородны. Продай замок, разумеется, с землей. Саша о подобном даже не помышлял, и предложение застало его врасплох. Э -э -э, понимаю, тебе нужно время подумать. Да, ты проницателен, и сколько же ты можешь предложить? Надеюсь, все бумаги у тебя в порядке. В полном. Позволь взглянуть. «Я подумаю. Если решусь, тогда и посмотришь». «Стайки золотом!» – торжественно объявил Тибо. «Сумма приличная, а ведь Тибо даже не смотрел замок. Землю вполне вероятно. Ее мог лицезреть любой. Или бывал в замке раньше». «Я подумаю». «Хорошая цена. Сомневаюсь, что кто-то даст тебе больше». «Почему ты решил, что я буду продавать?» «А зачем оно тебе? Родители твои уж прости, почили в бозе». Тебя долго не было, и в родовое гнездо ты вернулся, потому что крестоносцев выгнали мусульмане, иначе ты до сих пор служил бы там, разве не так? Ты знаток людей. Продолжай. Ты человек молодой, рыцарь. Твое дело жить в Орлеане или в Париже. Рыцарские турниры, прекрасные дамы, балы. Вот твои интересы. А здесь? Захолустье. Заняться нечем. Женщин нет. Одни крестьянки. Это не твой уровень. «Ты сбежишь отсюда через полгода, не больше». «С чего ты взял?» Удивился Александр. «Были у него такие мысли, но когда их угадал Тибо, что-то знает или хороший психолог, правда, словечко такого еще не было в ходу». «Но как же? Рыцарь — это бои походы. С кем здесь общаться? Селяне не все читать умеют. Все разговоры только об урожае или деньгах. Ты же не собираешься сидеть в заперти?» «Нет, конечно». «У тебя даже коня нет». «Черт, откуда он знает?» Или селян расспросил. «Впрочем, за домом конюшня. Тибо мог заглянуть, а лошади там нет. Он, похоже, тебе еще тот жук. Хитер и умен, а по виду не скажешь». «Рыцари, кто в живых остался после боев, отплыли на кораблях. Все нефы забиты были беженцами не до коней. Сейчас все они под седлом у мамлюков». «Да, понимаю и сочувствую. Когда ждать ответ?» «Зайди через неделю». Тибо на мгновение скривил лицо, но тут же улыбнулся. «Хорошо, мы договорились». Он поднялся. Саша показал на фрукты корзинку. «Ты забыл». «Оставь, перекусите». Александр проводил его до двери. Тибо снял шляпу и откланялся. Саша уселся за стол, допил вино, принялся за сухофрукты. Все же какая-то еда. Возникали несколько вопросов. Как узнал Тибо о прибытии рыцаря? Допустим, сообщил кто-то из селян. Тогда почему он торопится? Пришел рано утром, хотя мог бы через несколько дней. Так заинтересован в покупке замка? Или предлагает бросовые деньги? Боится, что, поживя немного, Александр узнает цену истинную? Торопиться не надо, как бы не прогадать. А у кого узнать? Селяне не в курсе, у них домишки скромные. Надо думать и не принимать скоропалительных решений. Пожалуй, лучше всего... наведаться в Лафлеш к префекту, он должен подсказать. Он плеснул в кружку вина, медленно подтягивал, развалясь в удобном кресле. Неожиданно в голову мысль пришла, отчего он выкобенивается? продать и уехать, вернуться на Русь. Пешком далеко и долго, еще рискованно. Но есть же корабли, морской путь, самый близкий порт Гавр. Наверняка оттуда суда ходят в города Ганзейского союза. Центр Ганзы в Любике, но есть еще Визбю, Данцик, Эльбланг, Ревель, Рига, Деррет, Торунь, которые входили в Союз и жили по Любикскому праву. А еще Союз образовал конторы в Лондоне, Великом Новгороде, причем самую крупную. Ганза везла на Русь вино и ткани, закупала у славян пеньку, воск, мед, древесину, шкуры и меха. Вот он относительно быстрый и безопасный путь домой. Трудности будут, а оплевать на них. После акры и боев с мамлюками его уже мало что пугало. Бесстрашным он не был. Доля страха есть у всех. Только у дураков нет. А уж на Руси он не пропадет. Язык родной, хоть и не современный, а главное, душа славянская, вера одна, не пустой звук. Повидал он уже западников. Наш человек за друга последнюю рубаху снимет, а то и жизнь отдаст. А французы, да и не только они... трижды подумают и откажут. Среди крестоносцев он встречал и испанцев, и итальянцев, и людей других национальностей, объединенных идеей отстоять веру. За веру сражались истово, но мелочны были, расчетливы, а еще настоящей дружбы не было, приятельствовали, не больше. Решение вернуться было спонтанным, способным реализоваться после продажи имения. «На дорогу деньги нужны. Оплата места на судне, харчи, а еще на Руси никто не ждет его с распростертыми объятиями. На первое время тоже деньги нужны». Как вовремя подвернулся этот Тибо. Конечно, желание вернуться на Русь жило в голове, но реально не обдумывал. Александр воспрял духом, а Гюст перед смертью хотел сделать для Саши как можно лучше, замок и земли подарил, даже рыцарство. А лучше для Александра своя родина». Славяне, какого бы рода они ни были. Кривичи, вятичи, родимичи, славяне. И не пойдет он в Лафлеш. Зачем тратить время, целых два дня, силы? Настроение его на глазах поднималось. Вчера в тоске кручи не был от неясных перспектив. Но, видимо, счастлив его ангел. Чем еще можно объяснить идущую в руки удачу? На радостях он отправился во вчерашний трактир. Заказал жареную курицу, с расчетом половину съесть здесь, а вторую унести в замок на ужин. А еще луковый суп и пшеничную лепешку. Торопиться некуда, суп не спеша съел, дожидаясь пока курицу на вертеле пожарят. Поел, половину курицы в тряпицу трактирщик завернул. Шел к замку в благодушном настроении. Сыт, слегка пьян, впереди радужные перспективы, возвращение на Русь. Ба! У замка на крыльце две темные фигуры стоят. Облачения черные, как у монахов. Капюшоны. Насторожился, настроение сразу улетучилось. Что черницам от него надо? Или явились склонять к новому крестовому походу? Нет уж, дудки, после акрон он воевать не хотел. Ладно бы еще за свою землю, а там повоевать есть за что». Правда, Александр Невский шесть десятков лет назад разбил рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере, но еще более грозные силы есть татары, и мечего пригодится на родине. При приближении Александра черницы встали. Да и не монахи это, а иезуиты. Вот уж кого он хотел бы видеть меньше всего. Коварные, жестоки, а уж интриги плести лучше их мастеров нет. Добрый день, брат! Поздоровались и изуиты. Рыцари всех орденов обращались друг к другу, так подразумевая брат во Христе. Но и изуитов рыцари других орденов не жаловали. Если и братья, то не самые любимые. Добрый, кивнул Александр. Не ты ли будешь Агюст де Бриан, тамплиер? Если вам нужен он, то вы его нашли. Александр кивнул, В таверну он ходил без рыцарской накидки, без кольчуги. Было бы смешно и нелепо явиться в деревенскую харчевню в полном облачении. — Мы бы хотели побеседовать с тобой. Много о тебе наслышаны рыцарь, о подвигах твоих в святой земле. — Поговорить можно, разговор не драка. Александр достал из сумки ключи, отпер дверь. Один из иезуитов так и впился в связку ключей взглядом. Он указал на кресло вокруг столика. «Хвала Господу, есть еще вино в кувшине, сухофрукты, лепешка. Пришлось и половину курицы на тарелку выложить. Нехорошо гостей, пусть и непрошенных не угостить, это плохой тон». Гости, увидев две кружки, переглянулись многозначительно. Но Александра не подумал объясняться, кто они такие, чтобы требовать с хозяина отчета. Саша нашел еще одну кружку на кухне, разлил вино. «За святую землю!» – провозгласил один из иезуитов. «За возвращение!» В голове сразу мелькнуло «ратовать за еще один крестовый поход пришли», как он и подумал. Выпили по паре глотков. Иезуиты сухофруктами закусили. Один обвел глазами помещение. «Запущено!» «Давно не был. Но порядок на виду. Главное, замок цел». «Похвально!» Один из иезуитов, что помоложе, стал говорить о поражении в Акре, занятии мусульманами других городов. Александр их рассуждения всерьез не принимал. Где вы были, когда тамплиеры и госпитальеры плечом к плечу сражались с мамлюками? Видимо, старший из иезуитов понял настроение Александра, сделал знак. Молодой замолчал. Головы у иезуитов бритые, как и лица, глазами так и сверлят. Как будто в душу хотят проникнуть. «Агюст, позволительно ли будет спросить, что ты собираешься делать?» «Замок для начала в порядок привести. Сами видите, пыль, паутина, запустение». Изуиты кивнули, уставились на Сашу, ожидая продолжения. «А потом видно будет. Может, в рыцарских турнирах поучаствую, в Париж съезжу». Изуиты переглянулись. Старший начал. «У нас есть для тебя предложение, брат». «Имение для сердца твоего дорого, но жить ты здесь не захочешь. Ты воин. Не один год провел в походах. Рыцарь настоящий. Балы не для тебя. Турниры — детская забава после настоящих схваток. В турнирах участвуют повесы дворянского звания. Покрасоваться перед дамами. Настоящее воинское умение проявляется в бою. Собирается новый крестовый поход. Надо отбить у мамлюков, «Святую землю и гроб, Господень! Дело это не быстрое, затратное!» «Мне требуется отдохнуть, восстановиться от ран», – твердо сказал Александр. «Мы не торопим. Чтобы собрать рыцарство, подготовить припасы пройдет год, а то и два. Новый готовящийся крестовый поход уже благословил сам Папа Николай IV. Вот через год или два и поговорим. Я не отказываюсь и не даю пока согласия». «Ну что же, мы узнали твое мнение». Поднялся старший иезуит. Тут же вскочил молодой. «Позволь еще задать вопрос, брат». Александр кивнул. Цель визита иезуитов была уже понятна ему. Вопросом больше, вопросом меньше. Какая разница? «Кто был у тебя сегодня в гостях?» «Некий Тибо. Предлагал продать замок и земли». «И что же ты решил?» «Подумать?» «Дело серьезное. Зачем торопиться?» «Сколько же он предложил?» «Сто и золотом». «Мошенник! Имение стоит не меньше полутора сотен!» — скричал старший иезуит. «О чем-то подобном подозревал Александр. Если хочешь, орден купит его у тебя, скажем, за сто тридцать. Ты же говорил, брат, что полторы сотни». Поймал его на слове Саша. «Оно запущено, а урожай с земли собран». «Зачем ордена замок?» «Земля лишней не бывает», — философски заметил Иезуит. «Я подумаю». «Три дня, брат, три дня. Потом мы уедем в Орлеан. Прощай». Иезуиты ушли. Уже стемнело, а лошадей или повозки Александру у замка не видел. Стало быть, остановились на постой в деревне. Быстро же распространились слухи по округе о его возвращении. «Надо же, за сутки второе предложение о покупке». А замок и земли в округе нет риса устоит. Зачем он иезуитам? Впрочем, замок в отдалении от больших городов или дорог, а иезуиты всегда обстряпывали свои делишки в тайне. Замок для этой цели подходит как нельзя лучше. Александр съел половину курицы, не пропадать же ей, если холодильника нет. Запил вином, вылив остатки из кувшина, улегся в постель, а сон не шел. То, что он продаст, уже не сомневался. «Деньги от продажи пойдут на возвращение на Русь. На за сутки второе предложение. Странно. Вдруг вспомнился острый взгляд Изуита на связку ключей на проволочном кольце, когда он отпирал дверь. Почему Иезуита это интересно? От неожиданно пришедшей в голову мысли даже сел. А может быть цель изуитов именно замок? Разговоры о крестовом походе лишь прикрытия? изуиты хитрые и коварные. С них станется. Что-то здесь неладно». Он решил осмотреть завтра замок тщательно, не исключая чердак. Не скрыта ли здесь какая-то тайна? Был червячок сомнения, что он что-то обнаружит. Если бы было нечто стоящее, Агюст не приминул бы сказать. Хотя он уже при смерти был, мог запамятовать или посчитать, что Александр сам обнаружит, догадается. Жаль, что все произошло быстро. Агюст толком не договорил, почти все время на Филюке в беспамятстве был. А раньше Александру говорить, когда не ранен был, смысла не было. Человек уже на пороге смерти, когда отказывает тело и впереди иной мир, если он существует, пытается успеть сказать недосказанное, да зачастую не получается, не хватает времени и сил. Утром сухофрукты доел, другого съестного не было. Засомневался, что тщательный досмотр замка даст результат. Предположим, в замке есть нечто любопытное, документы, ценности, если кто-то знал, вполне мог воспользоваться отсутствием хозяина, проникнуть через окно и не спеша осмотреть. Замок на отшибе, никто не помешал бы. Начал с первого этажа, осмотрел стены, пол, мебель. Времени полдня ушло, еще столько же на осмотр второго этажа. Вечером посетил таверну, поел, с собой взял лепешки и сыр. На завтра.